Вслед за ним растянулся на земле и Лараф. Когда пар отцент поднялся, чудовище уже приближалось. Медведицу из своего ночного кошмара в казенном посаде Лараф узнал с трудом. Две недоразвитых, лишних конечностей болтались у нее на шее омерзительными розоватыми отростками. Вместо шикарной гривы затылок и виски монстра украшало темно синее пламя. Не то и в самом деле огонь, не то множество узких длинных перьев, гудящих и ожесточенно бьющихся, словно бы каждая из них являлась независимым живым существом. Морда зверя была удлинена вдвое по сравнению с теми пропорциями, которые запомнились Ларафу. Теперь зверда, если только это была она и вовсе походила на щуку. Сходство с хищной рыбой усиливали два почти непроницаемо черных зрака, которые пучились совершенно не по медвежьи И наконец, одежда баранаца не растворилась бесследно в ее плоти, как это произошло со многими пудами земли и воздуха, а вросла в нее уродливыми рыжевыми, коричневыми и черными опухолями. Сравнительно удачно включились в новую ГВНК форму только сапоги. Их голенища обхватили задние лапы медведицы отдаленным подобием кожаных поножей или срамных панталонов, модных в некоторых публичных домах юга. Возможно, парарценцы его Аррумы продолжили бы борьбу, но в этот момент с тошнотворным сиплым хрипом закуталась в жёлтый дым тело Шоши. Воплощение барона парарценцы его Аррумы решили не дожидаться. Кое-как, забравшись в седло, они помчались прочь ещё быстрее, чем незадолго до этого самонадеянный убийцы Шоши изверды. Заистёкший день У Ларафа накопилось впечатление немногим меньше, чем за всю предыдущую жизнь. Поэтому он уже относительно спокойно, насколько это вообще было возможно, воспринял две очередных новости. Во-первых, семь стоп ледового кова парарценцу мудрился в спешке обронить. Или, как справедливо заподозрил Лараф, книга скорее обронилась сама. И во-вторых, Зверда не проявила особого дружелюбия. Похоже, она была голодна и не намерена признавать в Ларафе что-либо, помимо некоторого количества свежего мяса. Единственное, что обнадеживало новорожденное чудовище, пока еще было чересчур неповоротливо. Долго убегать от зверды Лараф не мог, мешали хромота и усталость. Однако, орудуя одной здоровой рукой и одной здоровой ногой, он смог забраться на 20 локтей вверх по ветвям ближайшего дуба. Там чернокнижник остался сидеть, ожидая, что зверда вот-вот последует за ним. Однако чудовище, пару раз ударив по стволу, оба раза Лорав только дивился крепости дубовой древесины, отправилось за более легким пропитанием. Через час, когда количество трупов уполовинилось, в бароне и баронессе вновь проклюнулись ростки человеческого. А где этот хромой человечек? прошамкала черепахообразное существо, утопающее в длинных черных космах, злокачественных образованиях, которое унаследовала Гвенк форма Шоши от баронского полушубка. Не знаю, протяжно зевнула зверда, заваливаясь на бок. Позовите его, может, появится. Эу, человек, а ну выходи. Рев был таким, что Лораф едва не упал с дерева. Тише, зверда вскочила на все лапы. Вы с ума сошли. Тут до тракта всего ничего, полторы тысячи шагов. К тому же, он вашего кошмарного выговора не поймет. Вы сейчас еще неважно соображаете, поэтому напоминаю, наш друг свободно владеет только родным варанским языком. Шоша пробормотал что-то тоненьким, присвистывающим голоском. который совершенно не вязался с ревом, который только что исторгла его громоздкая туша. Лараф набрался храбрости и громко спросил: "Госпожа Зверда, вы по-прежнему намерены предложить мне эрх-огноррат?" "А вот ты где, я и запометовала. Спускайся на землю, трусливое существо, никто тебя не съест". Да никто и не собирался. Последние слова Зверды являлись сомнительной полуправдой, которая была порождена утоленной плотоядностью. В этом не было уверенности, проворчал Лараф и полез вниз. Ему было уже все равно: съедят его, помилуют, сделают гнором или выдадут своду равновесия. Он чувствовал, что околевает на проклятущем дереве, а книга, у которой он пытался справиться о дальнейших действиях, выдала лаконичный ответ. отдохни. И вообще перестала открываться. "Подходи, не бойся", позвала Ларафа Зверда, в развалку направляясь к повозке. "Вы, барон, начинайте рыть большую яму", добавила она, не поворачивая головы. "А то знаю я вас, пожрали и дрыхнуть!» "Я в вашем распоряжении", кивнул дрожащий от холода чернокнижник, Ковыляя вслед за Звердой. Лара удивился сам себе. В его голосе то и дело начали прорезаться нотки великосветской нагловатой вежливости. Неужели он и впрямь доверился бредням насчет того, что ему суждено стать гнорром? Мы остановились на диване салонного меча. Жду демонстрации этой премудрости. Вот так. Как будто не было мертвящего потока стрел, будто не швыряло бездыханную зверду затылком на размоченную кровью землю и не трещали молнии загадочного парарценса. Лараф понимал, что спорить с баронессой бессмысленно. Он взял салонный меч и повязал его совсем мыслимым тщанием. Все четыре пары ремней сошлись, фальшивый драгоценный камень пришёлся вровень с левой подмышкой. Некоторое время зверда молчала, посверкивая черными выпученными глазами. Верно. Это верно. В противном случае все таки пришлось бы тебя съесть. Зверда не шутила. Строго говоря, это была еще отнюдь небольшая работа в точном смысле слова, но наработался Лараф за троих. Шоши и Зверда тоже не ленились. Лараф подыскал и снял с убитых телохранителей два полных комплекта одежды и доспехов. Как объяснила баронесса, когда они с бароном вновь примут человеческий облик, они окажутся совершенно нагими. Быть застигнутым и убитым без одежды большой позор для нас. Серьезно заключила баронесса, будто бы не для нас, то есть для варанцев, например, быть убитым без одежды большая честь. Все человеческие тела, останки тел, белое оружие, луки, стрелы, седла и сбрую лошадей, они стащили в яму, вырутую шошей, забросали землей и уложили сверху два лошадиных трупа. Таким образом на поверхности осталось около дюжины застреленных, порубанных коняк. Но ни одного человеческого тела или крупного подозрительного предмета. Закапывать все лошадиные трупы было некогда, да в этом и не было необходимости. Целиком и полностью скрыть следы приключившейся резни они все равно не могли. Чересчур много было крови, выбитых зубов, шматков горелой плоти и других подобных мелких улик. Поэтому дюжина огромных улик в виде расседланных мертвых окровавленных лошадей ничего не прибавляло к картине. Любой человек, не обязательно офицер свода, сразу понял бы, что здесь произошло нечто пренеприятное. Однако что именно, на выяснение этого гипотетическому прохожему проезжему потребовалось бы время. Зная обычную реакцию варанского селянина, а здесь в стране тракта ожидать больше было некого, можно было предположить, что он стремглав убежит прочь и скорее всего никому ничего не расскажет. А если расскажет одно дело увидеть изуродованные трупы воинов, другое лошадей, пусть и хороших, боевых, но без каких бы то ни было знаков собственника. Чьень? Армии свода, неизвестного коннозаводчика, проезжего аристократа Самодура? зачем и кем они убиты?